летающий труп мрачная тайна этого преступления казалось никогда разоблачена не будет злодей проявили истинно дьявольскую изощренность а понаррий соколов признался газетчиком когда я принялся за это дело мне казалось что стою перед высоченной глухой стеной преодолеть которую выше сил человеческих